Все было сделано и подготовлено Орлитоном. Это он склонил на свою сторону Элспея, уверив его, что в награду за помощь тот получит целое состояние и место в раю. Это он снабдил его зельем, которое погрузило Тауэр в сонное оцепенение. «Все прошло удачно, Элспей?» — спросил он. «Как нельзя лучше, милорд?» — ответил помощник коменданта. Сколько времени они еще проспят? Не меньше двух дней. Здесь у меня то, что обещано каждому, сказал епископ, распахивая плащ и показывая тяжелый кошель. И для вас, милорд, у меня тоже имеется сумма, которой вам хватит по крайней мере на несколько недель. В эту минуту до них донесся крик часового. «Тревога!»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 Обладал незаурядным мужеством. И Мортимор искренне восхищался им. Гребцы сидели в середине лодки. Элспей и Бродобрей устроились на носу. «А что королева?» — спросил Мортимор. «Видели ли вы ее?» «Ее по-прежнему мучают». «Сейчас королева в Йоркшире».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 продолжил епископ. «Это она вручила мне из своего ларца, кстати, из полупустого ларца, который наши добрые друзья-диспенсеры великодушно соглашаются оставлять ей деньги, а я вручу их вам, чтобы вы могли жить во Франции. Все же остальное, то, что положено Элспеу Бродобрею, плата за лошадей и ожидающий вас корабль, все это оплатила моя епархия». Он положил свою руку, на руку беглеца. «Да вы промокли!» — воскликнул он. «Пустяки!» — проговорил Мортимор. «Воздух свободы быстро высушит меня!» Он поднялся, снял камзол и рубашку и стоял теперь в лодке с обнаженным торсом. У него было красивое крепкое тело, мощные плечи и длинная мускулистая спина. В заточении он похудел, но тем не менее от него по-прежнему веяло силой. Только что взошедшая луна заливала его серебристым светом, обрисовывая мускулы на груди. «Сообщница влюбленных, не друг беглецов», сказал епископ, показывая на луну. «Мы удачно проскочили». Роджер Мортимор чувствовал, как по его коже и мокрым волосам строился ночной ветерок, напоенный влагой и ароматом трав. Темза, плоская и черная, бежала вдоль лодки, а весла вздымали фонтаны сверкающих брызг. Приближался противоположный берег.